Комарк. Она вошла на маленькой станции между Марселем и Арлем, прошла по вагону, извиваясь всем своим цыганско-испанским телом. Села у окна на одноместную скамью и, будто никого не видя, стала шелушить и грызть жареной фисташки, от времени до времени поднимая подол верхней черной юбки и запуская руку в карман нижней, заношенный, белой. Вагон, полный простым народом, состоял не из купе, разделен был только с скамьями, и многие, сидевшие лицом к ней, то и дело пристально смотрели на нее. Губы ее, двигавшиеся над белыми зубами, были сизы, синеватый пушок на верхней губе, сгущался над углами рта. Тонкое, смугло-темное лицо, озаряемое блеском зубов, Было дико Глаза, долгие, золотисто-карие, полуприкрытые, с коричневыми веками, глядели как-то внутрь себя, с тусклой первобытной истомой. Из-под жесткого шелка смоляных волос, разделенных на прямой пробор и вьющимися локонами, падавших на низкий лоб, поблескивали вдоль круглой шейки длинные серебряные серьги. Выцвечий Голубой платок, лежавший на покатых плечах, был красиво завязан на груди. Руки, сухие, индусские, с мумийными пальцами и более светлыми ногтями, все шелушили и шелушили фисташки с обезьяньей быстротой и ловкостью. Кончив их и стряхнув шелуху с колен, она прикрыла глаза, положила нога на ногу и откинулась к спинке скамьи. Под сборчатой черной юбкой. Особенно женственно, выделявший перехват ее гибкой талии, кострецы выступали твердыми бугорками плавных очертаний. Худая, голая, блестевшая тонкой загорелой кожей ступня была обута в черный тряпичный чувяк и переплетена разноцветными лентами, синими и красными. Подарлем она вышла. Это «Каморгианка», — почему-то очень грустно сказал, проводив ее глазами, мой сосед, измученный ее красотой. «Мощный как бык-провансалец, черным в кровяных жилках румянцем». 23 мая 1944 года